Глава 13. Лорендаль. «Но пахли незнакомцы не истинными эльфами. Это были полулюди, невысокие ростом, очень похожие на уже встреченных свендеров. Но их кожа была светлее, а глаза цвета древесной коры». «Вы не эльфы», — холодно сказал Альдагар. «Вы жалкие полукровки. Ваши матери выбрали унизительное кровосмешение вместо смерти, что не делает чести ни им, ни тем более вам». «В ваших венах течет грязная человеческая кровь. Вы просто никчемные мдохи!» У лесных эльфов покраснели уши от гнева. Так как еще, видимо, никто не оскорблял. «Убить его!» – кивнул средний. Зазубренная стрела сорвалась с тетивы. Но Эльдогар был быстрее. Его меч уже пел в воздухе. Лезвие отразило стрелу, а древний в три прыжка оказался возле незваных гостей. Самый правый не успел даже вынуть свой клинок, как Эльдагар пронзил его сердце. Лидер замахнулся на него мечом. Древний схватил его рукой точно за лезвие, сжал со всей силы и дернул на себя. «Настоящие эльфы даже не могли прикоснуться к железу», – зло сказал Эльдагар: «Вы просто позор моего народа». Вражеский меч треснул, а лесной эльф повалился точно на меч древнего. Розовое лезвие пронзило его живот. Просвистела стрела и ударила Эльдагару в грудь. С хрустом она отлетела в сторону, и древний набросился на лучника. Однако тот скинул свой лук и кинулся бежать со всех ног. Нужно было отдать ему должное. Бегал он быстрее простого человека. Эльфийская кровь все-таки помогала ему. Древний воткнул меч в землю, подобрал лук, вынул из брошенного на землю колча на стрелу и немедленно положил ее на тетиву. Рысий коготь был уже в 50 метрах. Но Эльдогар точно прицелился и выстрелил. Тетива зазвенела, и стрела вонзилась беглецу точно в затылок. Он тут же споткнулся и упал. «Я не люблю стрелять из лука, но все еще помню уроки моего отца», — довольно отметил про себя Эльдогар. «Кто ты такой?» — хрипел раненый эльф, истекая кровью. «Откуда у тебя такой меч?» «Я истинный дарнеец», — Эльдагар откинул капюшон, и раненый эльф воскликнул от удивления. По его губам бежала струйка крови. «Что вам нужно от друдхи? Отвечай, умрешь быстро, или я продолжу твою агонию», сказал Эльдогар и взялся за меч. «За ее мозговой кристалл платят хорошие деньги алхимики, а без него она превращается в послушную куклу. Ее можно тоже продать в рабство». «Хорошие живые эльфы», – поморщился Эльдогар. «Работорговля, продажа внутренностей, чем еще промышляете?» Но ответ ему уже был неважен. Он с легкостью отсек эльфу голову и принялся питать свой доспех. Останки собрал в кучу на краю поляны. Себе забрал лук и стрелы, они могли еще пригодиться. Лук Эльдагару понравился особо, делал его настоящий мастер. Роговые пластины были прочнее дерева и позволяли натягивать тетиву с большей силой. А сам он легко разбирался на составные части – Стрелы в колчане тоже были непростые, а охотничьи. С зазубринами, чтобы застревать в теле жертвы и вызывать обильное кровотечение. Стрел было всего десять, да и достаточно. Для охоты на людей в самый раз. Конечно, латные доспехи они не пробьют, но с кожей, а при большой охоте и с кольчугой совладают. Эльдегар вернулся к Салисе. Та все еще продолжала сидеть внутри дерева. Ветви внутри уже целиком покрыли ее тело. Само дерево пульсировало, будто накачивало тело друдхи своим светом и энергией. Длилось это несколько часов, так что эльф даже успел помедитировать. Краем глаза он увидел, как на поляну вышел огромный бурый медведь. Косолапый понюхал воздух, лениво поглядел на эльфа и принялся утаскивать остатки лесных воинов в чащу. «Лес всегда чистит себя сам», – внезапно сказала Салиси. Женщина начала медленно отсоединяться от дерева. Ее голова закрылась, но сквозь ноздри и глаза продолжал течь свет. Салиси изменилась, и Эльдагар заметил это сразу. Ее кожа стала бледнее и больше не отдавала зеленым. Глаза тоже поменяли свой разрез, а уши вытянулись и обзавелись острыми кончиками. Выглядело это так, будто Салиси решила стать эльфийкой. «Но зачем?» «Я все видела. Спасибо, что защитил меня». — сказала она, полностью освобождаясь от ветвей из своего тела. «Все в порядке?» — спросил ее Эльдагар, так как Салиси немного пошатывала. Волшебница чуть не упала в попытке поднять свою одежду с земли. Эльф поддержал ее за руку. «Да, мне нужно немного передохнуть. Передачи и получение знаний всегда сильно выматывают. А мне показалось, что древо накачивает тебя силой. Это только отчасти». «Я отдала то, что знала, и получила новые указания. Выходит, что шепчущий лес теперь знает обо мне?» «Да, Эльдагар. Салиси широко улыбнулась. «Древо сильно удивлены твоему появлению, хотя это чувство нельзя так назвать. Скорее, они обескуражены, и им предстоит долго думать, что делать теперь. Они думают, что я могу помешать их планам или, наоборот, помочь?» «В чем?» — не понял Эльдагар. «В чем-нибудь?» Загадочно ответила Друтха, и эльф понял, что она сама не знает ответ на этот вопрос. «Почему ты изменилась внешне?» – спросил древний. Чтобы нравиться тебе и не раздражать своей человечностью?» Эльдагар замер в легком оцепенении, но решил промолчать. Волшебница одевалась, и эльф не мог не отметить, что в таком виде Друтха нравится ему больше, чем в прежнем. Когда они вышли к лошадям, то встретили оставшихся членов своей команды. Марк курил вонючую трубку и травил матерные стежки. Рук слушал его и хохотал. А вот Фина держалась чуть поодаль. «Наконец-то!» – воскликнула она, увидев эльфа и друтху. «На этот раз процесс общения затянулся?» «Были трудности?» – рыкнул Рук. Эльдогар вкратце поведал о битве с эльфами. «Суров ты, братец!» – одобрительно кивнул гном. «Тебе вообще похер у кого крошить. Люди, монстры, эльфы!» Это были не эльфы, а мдохи. Грязные полукровки. Спокойным голосом поправил его Эльдогар. «А еще я удивляюсь твоей способности находить неприятности. Я даже рифму сочинил. Там, где даги, всегда напряги. Главное, чтобы он нас в них не засунул», — заметила Финна. «Мы проводим его до города и прощаемся. Да, нам придется там задержаться, чтобы подождать, пока откроют Финвал. Но дальше каждый сам за себя». — напомнил гном. — Ага, а потом он пообещает тебе сокровищницу Лоренца. И ты снова пересмотришь свой договор. Недоверчиво хмыкнула Малокар. Я думаю, если Эльдогар завалит короля, а я в этом ни капельки уже не сомневаюсь, в городе начнется такой хаос, что сокровищницу будет взять не проблема, особенно с помощью моих сородичей. — Ты хочешь обратиться к гномам? К варану? — Брось. Фина рассмеялась. Он только строит из себя революционера, и его партия за свободу гномов ничего не делает. «Не ври», — строго сказал Марк. «Все они делают, и нам помогут. Дадут кровь и еду, скроют от глаз стражи. Им можно доверять. Варон никогда меня не подводил. Давайте по Нам еще ехать и ехать. А в таверне все только и говорят про каких-то ищеек, идущих по нашему следу». «Но они уехали на запад», — напомнила Фина. И пусть валят! Эльдагар всю дорогу следил за руком, ехавшим рядом с Салиси. Удивительно, но он не замечал никаких изменений в Друдхе. Пахла она как прежде, а к внешности Мавел был совершенно непритязателен, либо ему просто не хватало ума, чтобы увидеть изменения. Зато вот гном сразу разглядел. Неспроста это, Даги! сказал он негромким голосом, когда подъехал к эльфу. Ох, неспроста! Деревяшки все умнее и умнее становятся. Я слышал, некоторые даже под гномов косят. Типа широкие, такие приземистые ходят. Что же им на самом деле нужно? Без понятия, но вряд ли что-то хорошее. Гном нахмурился. Иначе зачем весь этот бордель пополам с маскарадом устраивать? Но друдки меня пугают. Она же ведь любую внешность может принять после контакта с древом. «А что, если они захотят заменить собой королей? Или их баб, например?» «Брось!» – не поверил Эльдагар. «Древо живут в мире и спокойствии тысячи лет, и мне зачем лезть в политику шивых смертных, Человек, короче, чем у некоторых кустов?» «Тоже верно!» – гном пожал плечами. Главный тракт оказался широкой дорогой, вымощенной серым камнем, с кучей указателей, специальными волнами, стоящими через каждый километр. Возле каждого моста стояла караулка с несколькими охранниками, которым, правда, не было никакого дела до путников. Все они были заняты своими простыми развлечениями, играли в карты допили да пили пиво. По дороге часто попадались караваны и одинокие путники. Все они шли без какого-либо страха. Народ попадался разномастный. Было много гномов в повозках, груженным камнем и стальными листами. Они приветствовали гнусморка как родного. Некоторых он даже знал лично, но долгий разговор не заводил. Мавилу тоже попадались, но всего пару раз. На руку они не обращали никакого внимания. Наоборот, старались поскорее обогнуть отряд, чтобы даже не поздороваться с соотечественником. «Это нормально», — пояснил гном. «Изгои не любят себе подобных». Лорендель приближался. Маяк светил ярче и становился больше. Удивительно, но его красный луч не раскрашивал окрестности в такой же цвет. Стало попадаться все больше деревень, крестьян, везущих товары в город, и стражников, свободно гуляющих по тракту небольшими группами. Вот они уже цеплялись к караванам. Останавливали подозрительные, требовали показывать товар, документы, но на гномы с его спутниками им было наплевать. Не те сошки. Мало ли, куда несется кучка наемников. «Зачем их останавливать? Что с них взять?» Однако перед последним мостом к городу стоял целый отряд. Вот эти стражники проверяли всех и вся. Заключалось это лишь в том, чтобы спросить имя и цель путешествия, ну и собрать дань в пару медиков с лошади. Каждому выдавали разрешительную бумагу, что контроль пройден. Марк и Рук прошли без проблем, а вот с Алиси возникли небольшие проблемы. Оказывается, что буквально неделю назад приняли новый закон о том, что друдхи должны платить за проход в два раза больше. Мало тоже прошла без претензий, а у Эльдогара попросили показать лицо. Древний даже растерялся слегка, но в дело вмешался болтливый Гнусмарк. Он честно сказал начальнику стражи, что если тот не хочет потом пить пиво всю неделю подряд от увиденного ужаса, то лучше ему не смотреть под мешковатую маску. Человек усмехнулся и пропустил Эльдогара, не взяв ни монеты. Оказывается, что прокаженным вход был бесплатным. В столице находился самый продвинутый или прозорий, так что всем страждущим он был открыт. Скоро появились и каменные стены столицы, Лорендаль поражал своими размерами. Эльдагар с удивлением смотрел на огромные валуны, из которых состояла стена. Люди не могли построить такую, сказал он гному. Правильно думаешь, Даги, кивнул тот. И мы бы не смогли. Это строили великаны. Лорендель, как и многие другие столицы людей, построены на руинах прежних цивилизаций. Посмотри налево. Видишь? Прямо из стены торчит огромный каменный меч. Его оставили те великаны, кто пришел штурмовать эти стены. Этот клинок длиной около 20 метров, а может и больше. Да, вот и думай, какие нужны были стены, чтобы защититься от таких созданий». «Конечно, время не щадит никого. Крепость сильно обрушилась и стала в раза так три ниже. Люди всего лишь пришли на руины и построили свой город. Тут уж и мы им помогали, так как в каменном деле нам нет равных. Но Лорендаль не самый крупный замок. На востоке попадаются и больше». «Спасибо». Гигантские стены нависали над путниками. Но обитые железом ворота – которые могла пройти целая армия, были открыты. Здесь тоже стоял большой отряд охранников, проверяющих уже разрешительные бумаги. Удивительно, но были и такие путники, у кого их не было. Видимо, они шли с другой стороны, а не через мост. Отряд Гнусмарка прошел без каких-либо задержек, и дальше Эльдагару предстояло только удивляться ширине улиц, обилию красных флагов и настоящим пушкам на стенах. Людей было великое множество. Не то, что в Финнболе. Что же творится на главном рынке? Сколько здесь вообще живет человек? Тихо спросил Эльдогар у гнома. Я думаю, тысяч сто точно, а может быть и все двести. Даже интересно, сколько их останется здесь, если маяк пойдет, ухмыльнулся гном. Людям придется бежать на юг, так как на север дойдут не все, сказал рук. Снежные эльфы перережут всех беглецов, а Сарион получит большую добычу. «На юге их тоже не особо-то и ждут», — заметила Фина. «Там же ужасные болота, да и король Нидар не сильно обрадуется такому вторжению». «Да кому это важно вообще?» — отмахнулся гном. «Давайте сразу двинем старый квартал. Это единственное место в городе, где можно затаиться таким болваном, как мы». Конечно, Лорендоль сильно отличался от столицы эльфов. Здесь хуже пахло, все постройки были грубыми. А людей на улицах было в десятки раз больше. Однако своими размерами город все-таки впечатлял. Эльдагар внимательно рассматривал, как устроены окна, стены, решетки, трубы, канализационные отверстия и крыши. Он уже прикидывал, как будет карабкаться по ним, используя когти, убегая от погони или, наоборот, преследуя кого-нибудь. «В городе очень плотная застройка, крыши сливаются друг с другом, и это очень хорошо». В большинстве мест между ними есть разные тенты, веревки и просто перекладины для удобства перемещения трубочистов. Главная же проблема заключалась в слишком высоких стенах. Быстро по ним перемещаться не выйдет, а вот стать целью для лучников или магов – запросто. Замок короля Лоренца находился в самой глубине столицы, и к нему даже можно было подойти, хотя само здание и главный вход находились за крутым рвом, наполненным водой и имели подъемный мост. Все это еще предстояло изучить, а пока нужно было просто найти место для ночлега. К счастью, Гнусмарк хорошо знал все места этого города, потому что прожил здесь несколько лет. Он сразу отвел спутников в небольшой двухэтажный дом, в котором сдавались комнаты, а хозяйкой была злая старушенция по имени Энн. Она очень любила деньги, даже больше, чем Гнусмарк, обладала уродливым длинным носом который просто обожал совать не в свои дела. Сам дом находился в косом переулке и упирался в скальную породу. Это было не лучшее тактическое расположение, о чем Альдагар сразу сказал гному. На что тот резонно заметил, что другого жилья в этом районе просто не сдадут, потому что они не люди. И вообще не стоит забывать, что столица порядки чуть иные, чем в и всякие ушастые, низкорослые и волосатые стараются свалить отсюда как можно быстрее. А посему эльфу вообще стоит не вылезать из своего костюма прокаженного и почаще в колокольчик звонить. Эльдогар удалился в свою комнату. К его удивлению, она оказалась гораздо хуже, чем страдающей свинье. Тут не было ванны, стола и стульев. Даже шкафа не было. Просто убогая коморка с одной кроватью, полный клопов. На эльфу они никак не реагировали, видимо, не принимая его за живого. Местом же, где можно было собраться, перекусить и выпить кислого эля, являлась небольшая харчевня с простым названием Утомри. Народу здесь было мало, потому что местной едой можно было в лучшем случае кормить бродячих собак. Однако гнома и мавила это сильно не волновало. Их железные желудки перемалывали любую дрянь, даже если она полчаса назад бегала по подвалу и мерзко пищала, когда ее ловил сын местного повара. Салисе здешнюю еду не ела из принципа, да и мало картожа. Женщины сразу же ушли в другое место, в паре кварталов от дома. Эльдагару уже ничего не оставалось, как остаться с мужчинами. Ты какой-то странный. — сказал он гному, методично жевавшему пережаренный кусок мяса сомнительного происхождения. Запах специй был настолько резким и сильным, что даже тупому было ясно. Мясо мариновали, чтобы скрыть его свежесть. «Ты про оплату!» — сразу же догадался тот и положил кость в глиняную тарелку. Гнусморк вытер жирные руки о бороду и улыбнулся. «Всему свое время, Даги!» — подмигнул он. «Не думай, что я настолько поехавший на деньгах парень!» Я не видел Варона несколько лет. За это время он мог сильно измениться. Я не уверен, готов ли он к тому, что ты хочешь сделать. Время светить родовой камень еще не пришло. Лишь когда я буду уверен, что он на нашей стороне, я попрошу у тебя эту бирюльку. Так почему бы не взять ее сразу? Потому что у меня плохая сила воли, Даги, признался гном. Если я прямо сейчас возьму это кольцо то уже через полчаса буду пихать его ворону в нос и гордиться новым положением. А так не стоит делать. Даже рук понимает вот, верно? — Да, — рыкнул Мавил, дожевывая черствый хлеб. — А о чем вы вообще? — Вот с такими я и люблю работать, — ласково сказал гном и налил себе эли из пузатого кувшина. — А все эти малокоры, друдхи, с ними сложно. А со мной? С тобой вообще непонятно. Но пока ты ведешь себя хорошо. Ладно, я пожрал. Сейчас мы с руком сходим к Варану, проведаем обстановку. А ты сходи, погуляй, проветрись. Только не устраивай напряги. Хорошо, Даги? Эльф лишь кивнул головой. Прогуляться в действительности было необходимо. Разведка была нужна. В первую очередь, Древний отправился прямиком к центральному входу в замок Лоренца. Ширина рва его не удивила. Подслушав разговоры охранников, он понял, что на ночь мост поднимают. Это сильно осложняло задачу. Конечно, можно было попробовать переплыть ров, но в нем явно кто-то жил. Время от времени поверхность воды рассекали блестящие склизкие спины неведомых чудовищ. Длинные, похожие на змей, но без чешуи, имеющие широкий плавник вдоль всего хребта. Это были мурагосы, хищные электрические мурены. И Эльдагар даже узнал часы их кормежки, но в этом было мало пользы. Лезть в ров было опасно. Неизвестно, как поведет себя доспех на удар током такой силы. То, что он защитит от укуса, эльф не сомневался, но рисковать не стоило. Еще оставался вариант пробраться каким-то образом по воздуху. Но и он не был хорош. На стенах стояли магические пушки. Эльдагар был удивлен, когда увидел их светящиеся жерла. Эти орудия принадлежали его народу и использовались в прибрежных башнях для отражения атак с моря. Когда напали люди, пушки были отключены, а теперь они красуются здесь. Выстрел из такого орудия мог запросто испепелить любого неприятеля. Эльдагар в очередной раз понял, что не знает предел прочности своего доспеха, но вряд ли бы он выдержал прямое попадание чистой магии. И опять же, надо где-то взять летающую тварь. Не факт, что в Лоренделе вообще продаются такие животные. Еще оставался вариант пробраться через скалы, но это был очень долгий и трудный путь, так что и его пришлось отбросить. Выходило, что нужна какая-то хитрость. Может быть, переодеться стражником? Или забраться в повозку с продовольствием? Или все таки поискать какой-нибудь тайный вход? Канализация? Почему бы и нет? Эльдагар гулял до самого вечера. С темнотой ситуация у ворот могла измениться. Нужно было тщательно проследить за любыми повторяющимися событиями, а заодно и разучить маршруты многочисленных патрулей. Лишь когда на улицах появились фонарщики и стали разбредаться, дабы осветить город, древний вернулся в дом, ставший им приютом. «А я думал, ты совсем пропал!» – воскликнул довольный гнусмарк, увидев его на пороге. «У меня прекрасные новости, Даги!» «Знакомься, это Хальми, дочка самого Варана. лютая девка и повстанец по совместительству». Из-за гнома вышла темноволосая молодая гномка с очень наглой физиономией и огромными веснушками. «Так это ты можешь перерубить человека вместе с кроватью одним ударом?» – весело спросила она.